Часть третья. Костер, известный инженер, нашел их обоих на крыльце дома. Редвуд держал газету, а Бенсингтон, стоя на сыпочках, заглядывал ему через плечо. Костер был здоровый малый, с неуклюжими членами, как бы случайно попавшими на предназначенные места и с лицом похожим на недоконченный резной барельеф, забракованный сам в начале работы. Глаза были едва обозначены, нос остался четырехугольным, нижняя челюсть выдвигалась вперед, к тому же он сильно пустел. Вообще вряд ли кто нашел бы его красивым. Его волосы стояли торчком, а говорил он тоненьким голосом и всегда с оттенком недовольства или койкой жалобы. Одет он был в серую пиджачную пару и неизменную шелковую шляпу. Подъехав к дому в кэбе, он засунул свою громадную красную руку в карман брюк Вынул кошелек, расплатился с извозчиком и начал грузно подниматься по ступенькам, держа в руке аккуратно сложенную связку красной бумаги, словно громовую стрелу Юпитера. «А что там насчет Скина?» — спросил Бенфингтон, не замечая Костера. «О нем ничего нет», — отвечал Редвуд. «Должно быть съеден. Оба съедены». «Это ужасно!» «А, Костер!» «Это ваша работа!» — воскликнул Костер, размахивая газетой. — Что же вы не прекратите эти безобразия? Разве ферма не ваша? — бессмыслица, — кричал он. — Нужно сжечь. Я знаю, вы такой народ, что вам все равно. Что вам делать? — Как это делать? — Я вам скажу, если хотите. Ступайте рядом в оружейный магазин, конечно. Зачем? За ружьями. Тут только один магазин, тут недалеко. Купите восемь ружей самых больших. Для слонов? — Нет, поменьше, пехотных винтовок. «Нет, побольше». «Скажите, в быков стрелять?» «Не в крыс, помните?» «Никто не поймет». «Скажите, для охоты на буйволов. Слышите?» «Почему восемь?» «Да меньше нельзя». «Да, не забудьте купить патронов, а то ведь вы, пожалуй, купите только одни ружья». «Берите сейчас же извозчика, где это в Уршоте, значит, на станцию Чарпинг-Кросс». «Первый же поезд после двух, согласны?» «Прекрасно». «А разрешение у вас есть?» «Такое разрешение?» «На ружье разрешение». «Не на охоту, помните? Ведь это крысы, не дичь, это не охота. Возьмите сразу восемь разрешений, обязательно восемь. В почтовой конторе. Ну что еще? Ах да, у вас есть телефон? Есть. Э, ну так я сейчас позвоню пятерым моим молодцам из Иллинга. Почему пятерым? Да потому что ружей будет восемь. Нас трое, да их пятеро. Куда же вы, Редвуд? За шляпой. Чепуха берите мою. Нам нужны ружья, а не шляпы. Деньги есть?» «Хватит? Ладно. А где ваш телефон, Бенсингтон? Бенсингтон покорно вертевшийся около, повел его к телефону. Переговорив, тот положил трубку. «Там есть еще осы», — сказал он. «Надо запастись серой и селитрой. Обязательно. Вы сами химик. Где можно достать селитру целой тонной, но в портативных мешках?» «Зачем?» «Да, конечно, за тем, чтобы выкуривать ос. Или, может быть, для этого лучше взять серу?» «Я почем знаю...» Ведь вы химик, а не я. Так серу лучше? Я думаю, что лучше взять серу. А более подходящего ничего нет? Ну ладно, это уже ваше дело, ладно. Закупайте же как можно больше серы, селитра захватите, а то гореть не будете. Куда посылать, разумеется, на Чарпинг-кросс, прямо до места. Да вы сами посмотрите, чтобы все было сделано при вас. Что еще? Он задумался на минутку. — Да, — воскликнул он гипсу. — Лучше гипсу, чтобы залепить дыра, знаете? — Сколько? — Сколько чего? — Серый. — Тон, ну, конечно. Бенсингтон, хотя и трясущимися руками, но с видимой решимостью надлинул поплотнее очки на нос. Ладно, — сказал он. — А деньги есть, — спросил Костер. — К черту, в чеки. Вас там могут не знать. Платить наличными обязательно. Где ваш банк? Ступайте сейчас же и возьмите сорок фунтов бумажками и золотом». Пауза и короткое размышление. «Если мы предоставим это дело полиции, то она разнесет весь Кент», — продолжал Костер. «Ну что же еще? Кажется, ничего больше. Эй!» Он высунулся в окно и махнул огромной рукой извозчику. «Кэп, сэр?» — спросил последний. «Обязательно?» Затем Костер вместе с Бенфингтоном, оба без шляп, сбежали с лестницы. «Я, полагаю, — решился заметить Бенфингтон, смотря на окна своей квартиры и держась за край коляски, — что мне следовало бы предупредить кузину Джен. «На это будет больше времени, когда вернешься, сказал Костер, подсаживая его в экипаж своей громадной ручищей. «Умные люди», — заметил он вдогонку, — «а никакой решимости. Есть тут время возиться». Кузиной Джен. Я ведь знаю ее. Всю страну заполнили эти кузины Джен. Думаю, теперь они проводятся с этими делами до самого вечера. Черт их знает, чего они такие. Наука это действует, или кузина Джен. Еще что. Бросив эту туманную тему, Костер посмотрел на часы и решил, что у него как раз хватит времени, чтобы заехать в ресторан и перекусить перед тем, как купить гипс.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 как с ним быть и к кому обратиться за разъяснением, как это всегда бывает на юго-восточной железной дороге, когда дело спешное. Жаль, что нельзя перестрелять всех этих чиновников и заменить новыми, заметил Костер со вздохом. Но так как для более решительных мер времени оставалось слишком мало, то он решил прибегнуть к палеотивам, откопал где-то в укромном местечке начальника станции или, по крайней мере, субъекта, который самовольно признал себя за такого, взял его за руку, провел по платформе и, отдавая его именем приказания, так быстро уладил все дела, что железнодорожные чиновники не успели заметить нарушение всех своих священных правил и традиций. «Да кто это такой?» — спросил предполагаемый начальник станции, потирая руку, побывавшую в лапах Костера, улыбаясь и хмуре брови. «Должно быть важное лицо, сэр», — отвечал насильщик. и он, и вся его компания едут в первом классе. «Ну, кто бы он ни был, хорошо, что мы скоро от него отделались», заметил предполагаемый начальник станции, потирая руки. Направляясь обратно в укромное местечко, из которого Костер его извлек, и из в котором высшие сановники железнодорожного управления спасаются до докучливых простых смертных, он все еще продолжал улыбаться. Энергия неизвестного джентльмена — Так легко разрушившая чары всевозможных правил и уставов, стесняющих не только публику, но и самих исполнителей, очевидно, ему понравилось. И, несмотря на продолжавшееся онемение руки, он жалел, что очевидцам его расторопности не был какой-нибудь из тех писак, что, сидя в кресле, критикуют железнодорожные порядки.